Глава шестая «Леди, ну, наконец-то! Ничего ведь не успеем!» Открыла дверь своей комнаты и наткнулась, можно сказать, на высокую блондинку лет пятидесяти, которая при виде меня тут же вскочила со стула и принялась снимать мерки. На голове у нее была смешная шляпка, из которой торчала ярко-зеленая пушистая перышко, и я еле сдержала смех умиления. «Добрый вечер!» — еле выдавила из себя приветствие. Женщина порхала вокруг меня словно бабочка, а я не поспевала крутить головой из стороны в сторону, следуя в ее направлении. «Я Мариет, и на королевском отборе обслуживаю претенденток на роль королевы. Его Величество приказал в срочном порядке пополнить ваш гардероб, «Так как вы ехали к нам издалека, с самого севера Антарея, и по пути на ваш экипаж напали, а все сундуки с платьями исчезли!» «Да?» «Ничего себе!» — Гарри завернул историю с пропажей. «Хоть бы сказал, а то и ни сном, ни духом». «Да-да! Так и сказали! Напали какие-то разбойники!» Похоже, Мария искренне верила в рассказанную версию про ограбление скромной родственницы короля. и сейчас всячески старалась восполнить мои утерянные наряды. «Я сняла мерки, и всего через пару дней у вас будет несколько новых платьев, а пока...» Она повернула меня к широкой кровати, на которой лежала гора платьев. «Подберем что-нибудь из готовых нарядов, чтобы завтра вы на первом испытании выглядели прекрасно. Приступим?» «Да». Я уверенно кивнула, хотя не совсем понимала, почему Мария произнесла все это с таким торжественным выражением. Первым испытанием для меня стал корсет. Я никогда его не носила, видела только, но необходимости в нем не видела. Я старалась спрашивать Мариет осторожно, чтобы она не подумала, что некоторые вещи я вижу впервые. Она болтала без умолку, рассказывая, какие платья заказывали остальные девушки, что сейчас модно носить в столице и что шляпки с широкими полями уже не популярны. Женщина затянула на мне корсет так сильно, словно мстила за что-то. «Стало трудно дышать, но, к моему удивлению, моя фигура сразу приобрела более изящные изгибы, а платье светло-фиалкового цвета подчеркнуло грудь в достаточно откровенном декольте. Если честно, сейчас, стоя перед большим зеркалом, я даже сама себе понравилась. Никогда не носила подобного рода наряды и даже не представляла, насколько меняет девушку дорогое платье». Через несколько часов с примеркой было покончено, и я отобрала для себя шесть понравившихся мне нарядов. Скромные, без излишеств, но достаточно нарядные и вполне подходящие для королевского двора. Мария объяснила, что выходить в свет в одном платье дважды – признак дурного тона, поэтому мне необходимо иметь достаточно богатый гардероб, чтобы ни в коем случае не быть хуже остальных претенденток. После... Была примерка туфелек, шляпок и украшений, и к тому моменту, когда мы закончили, у меня уже жутко болела голова. Непонятно, от чего больше – от непрерывного щебетания Мария или от процесса, к которому я не привыкла. Наконец-то модистка покинула мою комнату, и я смогла как следует осмотреться. Не комната, скорее шикарный покой с большой, просторной спальней в персиковых тонах и отдельной гардеробной. Видимо, именно здесь принято одевать леди. Больше всего порадовала просторная ванная, и я уже представила, как с удовольствием опущусь в горячую воду, чтобы расслабиться и смыть с себя события сегодняшнего дня. Но вспомнила про Оса, который благополучно остался в загоне с грифонами, категорично отказавшись забираться мне на плечо. Нужно проведать моего любимца. Грифоны, конечно, наполовину птицы, но неизвестно, как они отнесутся к соседству своего сородича». приоткрыла дверь. В коридоре полнейшая тишина. Видимо, все леди уже готовились ко сну, а королевский дворец погружался в вечернюю тишину. Хорошо помнила, откуда пришла сюда несколько часов назад и где находились загоны для грифонов. Прикрыв тихонько двери, практически на цыпочках кралась по коридору к выходу, внимательно прислушиваясь к звукам вокруг. По пути мне никто не встретился, и я свободно покинула крыло для избранниц короля. Но тут же, Практически нос к носу столкнулась со стражей. «Леди, вы куда?» Ко мне сразу обратился мужчина с оружием в руках. Сначала я сжалась в приступе страха, но быстро собралась с духом, вспомнив, что я уже не в лесу, а здесь нахожусь в роли леди из высшего света. «Хочу пройтись перед сном, подышать свежим воздухом». сказала елейным, наигранным голоском. И мужчины, расслабившись, расступились, освобождая мне проход. Вот так, оказывается, нужно. Милый голосок, сладкая улыбочка и все пути для тебя открыты. Что ж, возьмем на заметку. Быстро добралась до загонов, по пути с интересом разглядывая территорию, прилегающую к дворцу, утопающую в зелени и цветах. Меня привлекли небольшие уютные беседки, расположившиеся на берегу манящего озера. Нужно обязательно туда сходить. Я предполагала, что наличие во мне силы, способной управлять водной стихией, всегда как магнитом тянуло меня ко всем водоемам, находящимся поблизости. С озером нужно пообщаться и найти общий язык, как знать. Возможно, в будущем мне потребуется его помощь. Погруженная в свои мысли даже не заметила, как добралась до загонов с грифонами. «Вау! Их здесь было больше тридцати!» «Красивые и великолепные!» «Они напрашивались протянуть к ним руку и провести по потрясающим перышкам!» «Как только я вошла в загон, птицы сразу обратили на меня внимание, но я чувствовала, что они смотрели на меня скорее с интересом, чем с тревогой». Над моей головой спорхнул ос и примостился рядом с большим грифоном. Он немного отличался от остальных тем, что перья у него на груди были фиолетовыми. Таких я не видела. Птица даже казалась немного больше размером, чем остальные, находящиеся в загоне. Медленно подошла, совершенно без опаски протянув руку к великолепному созданию. Я чувствовала всем своим существом, что Грифон меня не боялся и не был настроен агрессивно по отношению ко мне. Провела ладошкой от самого клюва, спускаясь ниже к фиолетовому оперению. Птица выглядела серьезной, но довольной. Ему нравилось». Я даже чувствовала, как где-то внутри грифон тихо урчал, прикрывая в удовольствии глаза и подставляя мне под ладонь все новые места для прикосновений. «На вашем месте, леди, я бы этого не делал», — раздался мужской голос позади меня. Обернувшись, увидела перед собой мужчину, чуть больше тридцати лет, высокий, молодой брюнет с длинными волосами, собранными хвост. Карие глаза и располагающая улыбка на худом лице вызывали мгновенную симпатию. Он стоял, облокотившись на перегородку соседнего закона. «Простите, моя рука так и осталась на перышках птицы». «Это грифон герцога Аматора, главного инквизитора королевства, и он очень не любит, когда кто-нибудь подходит к его птице. Тем более гром имеет характер подстать хозяину и часто бывает агрессивен». «Я не заметила агрессии с его стороны, по-моему, он совершенно миролюбив». Гром не отстранился от меня и не нападал, но я чувствовала, что появившийся мужчина вызывал в грифоне неприятные чувства. Птица злилась. «Прошу прощения, я не представился, барон Дармар-Камарт. Могу я узнать ваше имя?» «Кассандра А. Осваир». Тут же вспомнила свое ненастоящее имя. Вовремя, однако, так недолго и попасться на лжи. «О...» Вы та самая дальняя-дальняя родственница короля, на карету которой напали разбойники. Барон даже встрепенулся при упоминании моего имени. Так, почему все знают о нападении на меня больше, чем я сама? Кажется, весь дворец в курсе подробностей произошедшего, а я уже второй раз за сегодня попадаю в неловкую ситуацию, не зная, что ответить. Ну, Гарри, выдумщик. Да, она самая. «Леди, мне так жаль, вы, наверное, страшно испугались, мне рассказали, что ваш багаж был потерян полностью, разбойники утащили все, но я надеюсь, наш король поможет вам хотя бы частично восполнить потерянное». И вот вроде говорил сочувственно, но в его речи то и дело проскакивали фальшивые нотки, с ним нужно быть осторожнее». «Конечно, уже помогает. Мне даже выделили модистку, чтобы я не чувствовала себя обделенной в нарядах. Во, как я умею. Учтивое до безобразия. Так, нужно со всеми так общаться, чтобы хоть каким-то боком походить на девицу, которая обучалась в пансионе». «Похвально. Завтра первый день отбора. Не хотелось бы, чтобы какая-нибудь леди пропустила его из-за столь неприятного инцидента». «Вы так говорите, барон? Словно несколько десятков леди завтра начнут борьбу за ваше сердце. Почему-то захотелось поддеть его». Дармар слегка смутился, но тут же собрался, взглянув торжествующим взглядом. «Я первый претендент на трон после короля. В случае, если с Гариновальдином что-то случится, такой же отбор невест проведут уже для меня». «И мне бы хотелось, чтобы среди претенденток обязательно был такой ангел, как вы». Глазки барона неприятно блеснули при взгляде на меня. «Ах, вон оно что!» «Именно это и имел в виду Гарри, когда говорил, если его убьют, знатные роды начнут борьбу за трон. Видимо, Дармар бросится в бой первым». «Если», — уточнила я. А пока, с завтрашнего дня, леди начнут борьбу за внимание и сердце нашего короля. Слова попали точно в цель, возымев тот эффект, на который я рассчитывала. Барон смутился. По всему было видно, Гарри ему как кость в горле, и ему не терпится надеть корону. Но мы с Ремаром не позволим, обязательно выясним, кто желает вреда нашему королю. «Мы? Я правда сказала «мы»?» «Невероятно! Я уже считаю нас с герцогом-командой, несмотря на мой страх перед ним. Так недолго и симпатией проникнуться к главному инквизитору Его Величества. Нужно держать себя в руках и соблюдать дистанцию. Не стоит забывать, кто я и кто он. Сейчас на этом отборе мы на одной стороне, точнее, на стороне короля, но потом...» «Леди Асваир, вот вы где!» Ваша личная служанка запаниковала, не найдя в своих покоях. Я решил, что вы могли заблудиться на территории дворца. Неожиданное появление Римара вырвало меня из мыслей, Легок на помине. Следит он за мной, что ли? Приветствую, барон Дармар. Что вы забыли в загоне для грифонов? Насколько я помню, у вас нет своей птицы. Неприязнь инквизитора к барону была очевидна и нескрываема. Переведя взгляд с одного мужчины на другого, поняла». Это взаимно. «Герцог, просто я посчитал нужным предупредить нашу прекрасную гостью, что ваш грифон, как и его хозяин, иногда бывает сдержан и агрессивен, только и всего. Леди должна быть осторожна». Милейшая улыбка, которой барон одарил Римара, казалось, высекала яростные искры из глаз инквизитора. «С каких это пор вы стали столь заботливы, Дармар? Обычно вы заботитесь исключительно о себе». Но ну, отбор закончится, король выберет только одну из претенденток, а остальные...» Он многозначительно окинул меня взглядом, облизав губы. «Смогут составить для себя выгодную партию. Король ведь не единственный мужчина в королевстве, есть и другие. Вот когда выбор будет сделан, а королева займет малый трон...» Тогда, возможно, может быть, но это не точно. Леди смогут обратить внимание на других мужчин. А пока все леди, прибывшие на отбор, считаются невестами его величества. Желаете перейти дорогу королю? Римар вопросительно приподнял бровь, ожидая ответа от барона. «Что вы, герцог? Ни в коем случае, как я смею!» Ехидно подмигнул барон. «Лишь открыто заявляю, что я...» «Очень выгодная партия!» Я все это время молча наблюдала за перепалкой двух мужчин, лишь переводя взгляд с одного на другого. Вмешиваться не стоит, и я в этом не участвую. Их неприязнь друг к другу была настолько явной, что, казалось, даже воздух вокруг потрескивал искрами, от которых вот-вот вспыхнет яростный пожар. Обстановка накалена. Опять женщине все исправлять. «Герцог!» Неожиданное обращение заставило Римара переключить свое внимание на меня. Проводите меня, пожалуйста, к моим покоям, я не совсем помню дорогу. Сейчас мне показалось, что Римар даже обрадовался моей просьбе. Я избавила его от дальнейших пререканий с бароном, которые могли привести неизвестно куда. Конечно, леди Асваир! Герцог услужливо подставил мне свою руку. Всего доброго, барон! Спокойной ночи! Попрощалась с Дармаром. «Я ведь теперь леди, а леди не уходят, не попрощавшись». «Доброй ночи, леди, и пусть вам снятся только самые сладкие сны!» Он растянулся в приторной улыбке. «Фу, какая гадость! Сегодня я буду мечтать, чтобы в мои сны уже по привычке ворвался Римар. Он в них, можно сказать, уже полноправный хозяин. Спасибо, что избавили меня от общества барона». Не ожидала, что в первый же день нашей встречи буду хоть за что-то благодарить главного инквизитора. Аналогичную благодарность могу выразить и вам. Сейчас Римар говорил искренне, не было в его голосе привычной издевки и постоянно висевшего между нами «Ты же ведьма». Что хотел барон? Предупредить, что Гром, так же как и его хозяин, агрессивен и трогать его не стоит. А вы трогали? Римар остановился, высвободил мою руку и посмотрел в глаза. «Да, и ему нравились мои прикосновения. Очень нравились». «Откуда вы знаете?» «Вы забываете, кто я?» Герцог согласно кивнул. «Ведьма, а мы чувствуем животных. Их настроение передается нам на каком-то неосъязаемом уровне. Он лишь внешне такой грозный и сердитый. Внутри он желает ласки и любви так же, как и любое другое живое существо. Предполагаю, что этим он тоже схож со своим хозяином. И я осеклась. Римар смотрел на меня так, словно сейчас я озвучила самую тайную тайну из всех возможных тайн. «Ой, черт! Кассандра, ты влипла! И кто за язык тянул?» Он стоял передо мной, словно открытая книга на никому непонятном языке, которую так никто прочесть и не смог. А маленькая ведьма, лишь коснувшись, узнала все его самые сокровенные мысли. Я не совсем понимала, о чем он думает, но в его взгляде не было злости, скорее смущения. Мимолетное, хрупкое, но я его уловила. Ему не нравится, что я вижу его насквозь. Римар привык носить на своем лице маску безразличия и отрешенности, а я своими догадками разрушала весь его непоколебимый облик. «Ваше предположение ошибочно, леди!» И снова передо мной главный инквизитор со своим ледяным тоном в голосе. «Возможно, вы правы, Грифон желает ласки, я же наоборот, и это единственное наше с ним отличие», сказано уверенно, четко, безапелляционно. Спорить я с ним не стану, переубеждать бессмысленно, но благодаря тому, что сегодня главный инквизитор немного приоткрылся мне с другой стороны, я стала бояться его меньше, понимая, что он такой же человек с совершенно обычными желаниями. Пауза и наша дуэль взглядами затянулись. Повисло неловкое напряжение. «Вопрос. Почему на груди у Грома перья фиолетовые, а не красные, как у остальных?» Перевела тему на интересующую меня не меньше. Грифоны живут около 70 лет. Примерно до 40 перья на груди красные. Но когда грифон стареет, они меняют свой цвет на фиолетовый, и в самом конце жизни этого существа станут... Ярко-оранжевыми. Это знак, что жизнь птицы почти закончена. Гром со мной не с рождения. Грифон принадлежал моему отцу. Но когда его не стало, птица признала во мне нового хозяина. Заводить птенца я счел ненужным. Гром потрясающий. Там, внутри, потрясающий. В процессе рассказа мы подошли к моим покоям, и Ремар, наконец, выпустил руку. Мы пришли. Герцог кивком указал на дверь. «Нам с вами, Кассандра, предстоит долгое сотрудничество, и, возможно, наша только что состоявшаяся познавательная беседа поможет найти точки соприкосновения для дальнейшей плодотворной работы». «Возможно, я подняла на него глаза, но, несмотря ни на что, я по-прежнему ведьма, а вы — главный инквизитор его величества, и мы с вами всегда будем помнить об этом». Я видела в его глазах разочарование с капелькой отчаяния. Возможно, он надеялся, что разговорами, рассказами и прогулками можно заполучить мое доверие, но я больше никому не верю. Тем более мужчинам, принципиально мужчинам, особенно ему. «Доброй ночи, герцог!» «Доброй ночи, леди!» Развернувшись, Ремар уверенным шагом двинулся по коридору, но, сделав несколько движений, остановился и повернулся ко мне. Я понимаю заинтересованность барона Дармара вами. Если бы я не знал, кто вы на самом деле, в этом платье и с вашими манерами легко принял бы вас за леди из высшего света. Может, это у вас в крови?» Приподнял бровь, оставляя меня наедине со своим вопросом. Стряхнув с себя облако вопросительной задумчивости, которое мне оставил Ремар. все таки вернулась в покое. Служанки не было, но на столике был оставлен поднос с уже остывшим ужином. Я только сейчас поняла, насколько проголодалась за весь насыщенный день во дворце». Сегодня на меня свалилось множество новых обстоятельств и эмоций, которые необходимо было переварить и принять для себя. И лучше всего это делать, конечно же, в ванне, наполненной горячей водой и прекрасными цветочными ароматами. Вода, в первую очередь, как моя стихия, помогла расслабиться и подумать. Ремар – главный инквизитор. Всё, отчего я так отчаянно бежала четыре года, неожиданно настигло меня в кабинете короля. Когда он нагло врывался в мои сны каждую ночь, я испытывала лишь невероятный, сковывающий меня по рукам и ногам страх. Но сегодня посмотрела на него с другой стороны, не как на исключительно инквизитора, но как на человека и друга Его Величества». Не просто так Гарри безоговорочно доверяет герцогу. Такое доверие нужно заслужить. Значит, ремару присущи такие качества, как верность, преданность и честность. Потому что именно честность в любви или дружбе вызывает безоговорочное доверие и симпатию. Он лишь немного приоткрылся мне, но кажется, это именно тот самый небольшой зазор в его внутренний мир, который позволил мне пересмотреть свое отношение к герцогу. Это совсем не означает, что я прямо с завтрашнего дня полностью начну ему доверять и совершенно расстанусь со своим страхом перед ним. Но мое открытие позволит нам с Ремаром, хоть и ненадолго, стать союзниками на отборе. «Я по-прежнему буду думать, что делаю и что говорю. По-прежнему никому не доверяю и не открою свою душу». Но в случае опасности или проблемы уже не стану бояться обратиться к Ремару. Только так мы сможем помочь Гарри.